Глава 213. Предупреждение. Часть первая. Хойт вспомнил, как впервые встретился с Кроктой. В то время Крокта был еще незрелым новичком, однако у него была самая необходимая квалификация для того, чтобы считаться воином. Крокта услышал об обстоятельствах Хойта и Томпсона и без колебаний согласился помочь. «Итак, молодой орк, ты поможешь мне?» «Да, я сделаю все возможное». В тот вечер у Хойта было предчувствие, именно поэтому он передал Крокте самые важные знания, которые только у него были, лишь бесконечные повторения позволяли стать лучшим в бою. Обладание одним, но совершенным ударом было куда важнее наличия целого ряда слепительных, но менее эффективных техник. По-настоящему совершенный удар мог нанести лишь тот воин, который отрабатывал его путем тысяч... миллионов повторений. «Иди к самой вершине!» И сегодня Крок-то понял эти слова... Где-то за пределами вершины мастерства и героического мира, в области которой еще никто не достиг, двуручный меч Крокта метнулся к богу войны по красивой прямой траектории. Это была совершенная атака. Это прекрасно. Огненный бог войны пребывал в ярости, но хоть лишь улыбнулся. В конце концов, все умрут. Так или иначе, все, что имеет начало, имеет и конец. Вот почему воины рисковали своими жизнями и не боялись смерти, Смерть неспособно стереть лица земли великих воинов. Память о них нетленна! Хойт отчетливо видел возле Крокты великих воинов, которых он хорошо знал, однако это было еще не все. Образом, множества воинов были наложены на самого Крокту. Теперь оружие Крокты было и двуручным мечом, и топором, и алебардой. Их сила воли, которая никогда не исчезала, вернулась в этот мир через руки Крокта. Его удар прорвался сквозь пламя. Огонь бога войны погас, а созданное им оружие исчезло. Тем не менее, атака крокта на этом не остановилась, и вскоре гигантское тело бога войны рухнуло на землю. Оно было разрублено на две части, бог войны был повержен. «А? Этого не может быть!» Боги в ужасе закричали, а члены экспедиционного войска молча выронили свое оружие. Все хорошо видели, как верхняя и нижняя части тела бога войны разделились, упав на землю, А затем стены колизея исчезли. Сила бога войны, способная сжечь весь мир, рассеялась. Его тело начало постепенно уменьшаться, пока не приняло человеческие размеры. «Эх Простонал бог войны, вернув себе облик сильно травмированного оклана. Он попытался исцелить свои раны, но божественная сила убийцы богов продолжала колоть его. «Эх! Это невозможно! Даже бог войны не понимал, что произошло. Он использовал силу, предназначенную для поддержки мира, и попытался уничтожить Крокту. Его удар был нацелен в самое сердце орка, однако вместо этого он сам был поражен клинком Крокты. Полученное им ранение повлияло даже на его настоящее тело, находящееся на Олимпе. Его божественность треснула. Бог войны с трудом приподнялся и уставился на Крокту, который смотрел на него с позиции победителя. Бог войны, который господствовал над войнами и сражениями, был повержен смертным. Это унижение невозможно было забыть, пока сам мир не будет стерт с лица вселенной. «Поздравляю, Кракта!» Тем не менее, его слова звучали достаточно милостиво. Он был богом войны и знал о таком понятии, как честная дуэль. Однако, как проигравший, он тоже должен был сохранить свою честь. «А теперь убей меня!» произнёс бог войны, подставляя свою шею. «Я проиграл дуэль, так что покончу с этим!» Он еще никогда не испытывал поражения, он всеми силами стремился остановить серого бога, но все таки проиграл этот поединок. Поэтому ему было гораздо больнее, чем кому бы то ни было. Он напряг зрение, чтобы разглядеть лицо противника, который теперь должен был лишить его жизни. «Бог войны!» — проговорил Крокта. Тело орка тоже не было в отличном состоянии, из-за многочисленных травм все его тело представляло собой кровавое месиво. Пошатнувшись, Крокто сделал шаг вперед и добавил. «Бог войны! Признай свое поражение!» «Я признаю его!» «Хорошо». Крокто медленно поднял убийцу богов. Если Крокто нанесет окончительный удар этим оружием, то у бога войны уйдет много времени, чтобы восстановить свои божественные силы. А может быть, он даже утратит их навсегда. Бог войны закрыл глаза, однако ничего не произошло. Вскоре бог войны снова открыл глаза, Убийца богов мирно лежал на плече Крокта. «Что ты делаешь?» Спросил бог войны. «Позволь мне сказать тебе одну вещь». С улыбкой ответил Крокта, его голос эхом разнес над всем полем боя. «Воин не нападает на безоружных». Божественное послание вызвало беспрецедентную массовую войну. Она была призвана истребить целую расу, и против орков полчились даже сами боги. И теперь она была остановлена Кроктой. Игрок старейшины по имени Вечерней Игры. Ранее он сделал сообщение о том, что Крокта -то был игроком. Это определенно подозрительно. И он все еще пытался доказать свою теорию. Его шестое чувство подсказывало, что Крокта игрок. В связи с этим он внимательно наблюдал за тем, как во время битвы был поврежден стальной шлем Крокта. Однако он был сломан лишь наполовину, так что его лоб так и не показался. А это как? А затем последовал последний удар Бога войны. Он превратился в настоящего огненного великана, и его пылающий меч опустился на Крокто, словно великое бедствие, грозящее уничтожить весь мир. Вечерний вечерней игры считал, что Крокто умрет, и его тело рассеется на белые частицы, подтвердив тем самым его предположение. Однако Крокто победил, а бог войны рухнул на землю. Эта сцена была настолько шокирующей, что у него попросту отвисла челюсть, это был простой удар сквозь пламя, но последовательность движений орка была красивее, чем все, что он видел раньше. В этих простых движениях Крокта показал все, что нужно воину. Глядя на эту сцену, даже тот, кто совершенно ничего не смыслил в сражениях и старейшине, сразу бы понял, к какому типу воинов относится Крокта. Не может быть. Значит, он все-таки не человек? Пробормотал у вечерней игры, схватившись за голову. Как бы он ни придерживался своей теории заговора, но после этой сцены даже он не осмеливался бы утверждать, что Крокта был игроком. Ни одному человеку такое не было под силу. А затем Крокта объявил, обращаясь к проигравшему богу. «Воин не нападает на безоружных!» «Настоящий герой!» Воин, проявивший милость к тому, кто хотел истребить всю его расу, кто же из них был настоящим богом, а кто смертным. Видневшиеся на экране орки подняли свое оружие и взревели, а затем армия орков, которая появилась во второй половине битвы, встала на одно колено и поклонилась Крокте. Даже боги и члены экспедиционного войска приветствовали его, На какое-то время вечерние игры перестал смотреть трансляцию и покачал головой. «Кажется, мне пора заканчивать со своими глупыми домослами». Но в тот момент, когда он так подумал, экран его телефона дрогнул. А? Чтобы подтвердить информацию о топ-игроке по прозвищу «Человек-загадка», который предположительно являлся кроктой, он открыл на телефоне сайт старейшины, а именно раздел «Рейтинг». После падения клана неба и земли, темпы набора очков достижений у Чеи Хансу на спали а Человек-загадка поднялся на первое место. В какой-то момент уровень Человека-загадки сменился обозначением «Макс» и больше не поднимался. Обновлялось лишь его невероятное количество очков достижений. И вот, когда победа Крокта над Богом Войны была подтверждена, очки достижений Человека-загадки подпрыгнули до абсолютно невероятной величины. И они выросли до такой степени, которая превышала суммарное количество всех ранее накопленных очков достижений. Цифра росла и росла, превысив первоначальную в 2, в три, в пять раз, пока возле нее также не появилась отметка Макс. Анонимный игрок уровень Макс, очки достижений Макс. А, а, ничего подобного он никогда раньше не видел, он сложил кулак. Значит, все-таки, сжав кулак, пробормотал вечерние игры, крокта победил бога войны и вполне естественно получил достойную компенсацию. А Если так, то лишь Крок-то мог быть тем самым человеком-загадкой, у которого в этот же момент так сильно взлетели очки достижений. «Это он! Скоро люди!» Вечерний Игр задавался вопросом, что же ему делать дальше. Должен ли он публиковать эту новость на форуме или продать её игромании? Он был в восторге от увиденного и беспокоился насчет будущего. Сума очков достижений, которая отображалась в верхней части вкладки «Рейтинг», также стала «Макс». Данная цифра обозначила общую сумму очков достижений, которые игроки получили с момента запуска старейшины. Некоторые спрашивали, для чего нужна эта информация, но ответа на этот вопрос так и не получили. И вот сейчас она поднялась до самого максимального значения. А что за... В тот момент, когда Вечерние Игры попытался снять скриншот, страница с рейтингом внезапно отключилась. Да что происходит? Вечерние Игры схватил в руки телефон. Проблем с интернетом не было. Все остальное тоже было в порядке. Что-то не так было лишь со страницей рейтинга игроков. Затем он обнаружил, что не работают и другие разделы сайта. Вечерние игры еще несколько раз попробовал куда-нибудь зайти, но сайт попросту перестал загружаться. «Да что за хрень?» – разразился Ругунь в вечерние игры. Как бы он ни пытался зайти на сайт, результат оставался прежним. Несмотря на огромное количество игроков, сервера старейшие сайки еще ни разу не давали сбоев. Некоторое время вечерние игры тупо смотрел на свой телефон, после чего перевел взгляд на капсулу для подключения к старейшине, размещенную в углу комнаты. крок Затем он снова посмотрел на экран компьютера, где транслировались текущие события, крок который положил конец войне о чем то говорил с богом войны. «Я должен подключиться!» Его персонаж был неподалеку от Оркракса. он оставил его именно там, потому что думал, что обязательно отыщет доказательства того, что крок -то игрок. Его персонаж был достаточно слабым, а потому он не хотел приближаться к полю боя, чтобы ненароком не умереть. Однако теперь все должно было быть спокойно. «Я пойду и прямо его спрошу об этом!» Он всего лишь игрок, и там ему ничего не грозит. И так он принял решение и лег в капсулу подключения к старейшине. После того, как поединок между Крокто и Богом Войны подошел к концу, война завершилась. Некоторые люди продолжали наблюдать за происходящим по онлайн-трансляциям, а некоторые, вдохновленные увиденным сражением, поспешно вошли в свои капсулы. От игроков из Братства Орков до членов фан-клуба «Хвала Орку» и тех, кто непосредственно участвовал в битве, а также тех, кто этого не делал, люди массово заходили в Старейшину, чтобы отпраздновать победу. Те, кто выходил из игры, чтобы посмотреть на войну, снова подключались к Старейшине, чтобы продолжить выполнять свои задания. Те, кто с самого начала не интересовались войной, также продолжали играть. И вот все, кто на данный момент находился в игре, занимаясь своими собственными делами, внезапно получили системные сообщения. «Вы через многое прошли. Свободный город в центре континента — Апалачи». Дело происходило в достаточно людном месте, который называли игровым рынком, где игроки собирались для обмена информации и торговли предметами. Здесь собиралось множество игроков, которые подыскивали себе группу, искали информацию о подземельях или же просто продавали найденную экипировку. И все они столкнулись с одним и тем же системным сообщением. «Через многое прошли? Эй, я один это вижу!» «Нет, я тоже. Но к чему это? Это всеобщее уведомление? Как и в случае с катаклизмом?» Предыдущее событие, посвященное достижениям, в широкой общественности получило название «катаклизм». Оно уже закончилось... Но награды, полученные во время его прохождения, были поистине огромными. Таким образом, игроки были полны ожидания относительно дальнейших сообщений. Общая сумма очков достижений превысила конечную цель. Это стало возможным лишь благодаря совместному участию всех игроков. Благодаря всем вам, уважаемые игроки Старейшина, Я хотел бы выразить благодарность всем тем людям, которые заходили и наслаждались игрой в старейшину. Пока что все шло так же, как и в случае с катаклизмом, игрокам стало любопытно. А от того, что они увидели дальше, их лица просто-напросто побледнели. На этом приключения в захватывающем мире старейшины подходят к концу. Игра в виртуальной реальности старейшина закрывается. Еще раз благодарю вас за любовь к старейшине. Пожалуйста, отключитесь от игры. Повторяю, пожалуйста, отключитесь от игры. Предупреждаю, вы должны отключиться от игры. На этом всё. Это было не что иное, как закрытие доступа в Старейшину. И это было совершенно неожиданно. В настоящее время Старейшина безоговорочно считалась лучшим развлечением на планете, доход получаемый корпорацией Старейшая Сага попросту не поддавался исчислению. Популярность Старейшины росла день ото дня, и ею наслаждались люди по всему миру. Но теперь игру внезапно решили закрыть, не было даже никакого предварительного уведомления. Лица игроков перекосились, и они тут же начали жаловаться. Что? Вализака совсем спятили? Что это за ерунда? Зачем останавливать игру? Монета померящилась. Что за чушь? Это даже не смешно! Однако больше никаких системных сообщений не последовало. Вместо них перед игроками появилось кое-что еще. Одна минута. Это был таймер. 59 секунд, 58, 57. Таймер, на котором шел обратный отсчет.